Глава «Все готовы?» – спросил я, окидывая взглядом свое небольшое, но крайне хорошо укомплектованное воинство. Несмотря на то, что рейд в хранилище предстоял быть сложным, мы решили, что брать туда большое количество людей смысла нет. Туда шли лучшие, причем как с нашей стороны, так и со стороны Ультимы. От нас, не считая меня, пошли Варя, Марина, Дреймос и Пьер. А со стороны Ультимы – Гертруда, Олесия… и еще несколько доверенных и достаточно сильных пробужденных, один из которых был магом стихии льда и должен был в случае чего прикрывать наш отход ледяными стенами. По итогу выходил относительно небольшой, мобильный и очень сильный отряд. Этого, мне казалось, будет вполне достаточно для выполнения поставленной задачи. Марина по итогу стала одним из моих столпов, чему была безумно рада и обещала, что обязательно станет гораздо сильнее. «Дреймос также решил отправиться с нами и был в хорошем расположении духа. Я так привык видеть его расхаживающим в махровом халате с банкой пива, что уже стал забывать, насколько грозным он бывает, когда облачается в свой рыцарский, покрытый множеством зарубин доспех. А ведь я ему предлагал заменить его на более серьезный вариант, но этот псих отказывался. Да, услышал я утвердительный ответ вначале от Гертруды, затем от Вари. «Помните, разбредаться ни в коем случае нельзя. Иначе вы, скорее всего, застрянете между мирами навсегда. Следуйте строго за нами». Я указал на себя и Варю. «Ясно?» «Да, Стас, мы профи, не беспокойся», – заверила меня Гертруда. «Хорошо», – я кивнула, Варя вытащила из пространственного кармана каменную дверь. Все та же крайне жуткая дверь, боковые косяки, которые сделаны в форме черепов, а сверху на изогнутой части вычерчены уже знакомые мне символы, некоторые из которых я теперь даже понимал, например, место, путь и забвение. Герана я не ощущал, он затих и, видимо, ждал своего часа, чтобы объявиться опять из ниоткуда. Несмотря на то, что он стал более целостным, он все так же мог внезапно пропасть и не появляться, даже когда я его звал. Но я к этому уже привык и не сильно ждал иного. Чтобы открыть дверь, в этот раз нам не нужно было ничего особенного. Проклятый замок я разрушил еще во время первого проникновения. Так что, толкнув створку, я открыл проход в совершенно иной, чуждый нам мир. Все то же странное, оказавшееся бесконечным пространство, состоящее из бесчисленного количества комнат, лестниц, которые все время перестраивались, меняли верх и низ, создавали свои зеркальные копии. Самый настоящий жуткий калейдоскоп, в котором очень сложно ориентироваться. С момента нашего последнего посещения тут ничего не изменилось. Я даже, можно сказать, испытал некоторое дежавю. Разве что в прошлый раз первым пошел туда я, а сейчас Варя, и мы уже не испытывали того тревожного волнения. В конце концов, мы уже знали, куда идти дальше. Варвара сложила руки в замок перед собой, затем сделала несколько странных движений, после чего меж ее ладоней появился небольшой голубой шарик, поднявшийся в воздух и неторопливо поплывший в один из коридоров, ведущих из комнаты. В этот раз это был другой коридор, точно не тот, в который мы вошли первый раз. Правда, однозначно говорить я об этом все же не мог, так как они все похожи друг на друга. «Что за жуткая хрень?» – спросила у меня Олеся, когда мы в очередной раз проходили одну и ту же комнату. Вернее, так могло показаться на первый взгляд, но на деле они частенько различались в некоторых мелочах. Например, цветы были повернуты в другую сторону, а люстра имела чуть другую форму, и все в таком духе. Мелочи, которые ускользают от взгляда, если специально их не ищешь. И все эти комнаты были соединены лестницами, которые порой шли под совсем уж абсурдными углами. Но самое невероятное, что при переходе с одной лестницы на другую Менялось и притяжение, поэтому, несмотря на такую изломанность, по ним вполне можно было перемещаться. Все эти заигрывания с пространством изрядно действовали на нервы пробужденным, что не сталкивались ни с чем подобным прежде. Бездна пусть и была опасна, но относительно предсказуема. Да, были бродячие боссы и все в таком духе, но, соблюдая определенные предосторожности, можно минимизировать риски. Вот только когда сталкиваешься с чем-то таким, непонятным и странным, что не можешь просчитать и определить степень угрозы, это пугает. Теперь нас было больше, так что приходилось следить, чтобы никто не отстал. К счастью, тут все были профессионалами и четко понимали, что без проводника они тут будут плутать вечно. «Если бы я знал», — честно ответил я испанке, «я не знаю ни что это за место, ни почему оно так выглядит». Разве что его назначение мне плюс-минус ясно. Оно не позволяет случайному путнику попасть куда не следует. Тут ведь попробуй разберись, куда идти. Как и в прошлый раз, окружение изменилось совершенно внезапно. Мы открыли очередную дверь, ожидая увидеть тысячную вариацию какой-то комнаты, но вместо этого оказались в просторном каменном коридоре, в котором одним за другим стали зажигаться магические светильники. «Дальше можете немного расслабиться», — сказал я остальным. «Этот коридор условно безопасен. По крайней мере, когда мы были тут в последний раз, не встретили никаких врагов. В прошлый раз создатели сюда не сунулись. Путь по коридору мы проделали гораздо быстрее, перейдя на быстрый шаг. Ловушек тут быть не должно, так что чем быстрее мы доберемся до самого хранилища, тем лучше». Но к моменту, когда впереди уже должна была показаться дверь, ведущая непосредственно в хранилище, мы увидели пятерку людей, о чем-то разговаривающих между собой. Они вели себя беззаботно, вообще не ожидая, что кто-либо сюда заявится, вот так просто. Пробужденные, причем в относительно сносном снаряжении, не первоклассном, как то, что было, к примеру, на Олесии или Гертруде, но тоже относительно неплохом и высокотехнологичном. Заметив нас, они опешили, напряглись и стали непонимающе переглядываться, о чем-то разговаривая. видимо, пытаясь понять, кто мы такие, а нам, в свою очередь, стало интересно, кто такие они. Впрочем, у меня уже были некоторые догадки на этот счет. «Вы кто?» — крикнул нам один из них на английском. «Никого больше посылать не должны были!» Я уже собирался было что-то сказать, как вперед вышла Гертруда, и тепло улыбнулась. «Таких оболтусов, как вы, нужно контролировать. Вдруг кто из вас заблудился по пути сюда?» Она демонстративно скрестила руки под грудью, разумеется, таким образом акцентируя все внимание на ней. Несколько парней тут же расслабились, видимо, решив, что мы просто начальство, пришедшее с проверкой. Еще двое виновато заулыбались, и лишь один из них прищурился и внимательно изучал нас, поджав губы. «Где остальные?» – спросила Гертруда, логично предположив, что вряд ли они единственные, кто сюда пришли. Внутри сопроводили госпожу к единому. «Хорошо, мы тоже пройдем туда», – кивнула Гертруда, и один из парней уже собирался отворить дверь, ведущую внутрь. Но тот, что смотрел на нас с подозрением, внезапно остановил его. «Погодите, я знаю эту женщину, и вон ту тоже. Да это же Гертруда Вульф, глава Ультимы. А вон та, Олеся, топовый ранкер», – Обвиняюще ткнул пальцем он в их сторону. Олеся досадливо цокнула языком, а в следующий миг сорвалась с места. Она появилась перед пробужденными, прежде чем те успели схватиться за оружие, и тут же без промедления вонзила под подбородок кинжал мужчине, что первым нас раскрыл. В следующий миг девушка превратилась в размытую тень и ударила второго, перерезая тому горло. Третьему ударила кинжалом в затылок. Четвертому повезло меньше всего. Ему она ударила кинжалом в пах, И тут даже я поморщился, представляя, насколько это болезненно. Мужчина охнул, согнулся пополам, и одновременно с этим Олесия метнула второй кинжал в последнего, попав тому прямо в глаз. Жестко хмыкнула Марина, видя, с какой грацией и скоростью Олесия разделалась с врагами. «Олесия, ну могла бы хоть дождаться моей команды!» — покачала головой Гертруда, разглядывая устроенную бойню. Да брось, зато эффектно, и еще я взяла одного языка. Она кивнула на согнувшегося пополам и истекающего кровью мужчину, пробужденный от болевого шока, кажется, ушел в себя и перестал шевелиться, уткнувшись взглядом в пол. Ага, еще бы он нам что-нибудь рассказал, недовольно нахмурилась женщина. Эй, ты как? Олеся осторожно ткнула носком ботинка в плечо раненого, на что тот издал сдавленный всхлип. Плохо ему, плохо! ответил один из наших парней, с жалостью поглядывая на несчастного. «Тут хочешь, не хочешь, а будешь сопереживать». «Оказать ему помощь?» спросил один из людей Вульф, видимо, медик, но та отрицательно покачала головой. «Мы потратим кучу времени на то, чтобы привести его в чувство». «Олеся?» Испанка зловеще ухмыльнулась и одним точным движением перерезала мужчине горло, после чего, как ни в чем не бывало, вытерла оружие об одежду покойного. Она мне жутко кое-кого напоминает, буркнула шепотом Варя мне на ухо. Я бросил короткий взгляд на Дреймоса, и тот выглядел еще более веселым, чем когда мы собирались. Он даже поаплодировал девушке, вызвав легкое недовольство у Марины. Неужели ревнует? И когда они только успели настолько сблизиться? Вульф тем временем приказал одному из своих людей осмотреть тела и почти сразу досмотра показал, что мои предположения о личности этих людей были правильными. Они были из Рагнарока, на это указывала татуировка на запястье. Такая в свое время была и у Карины, девушки-некромантки, которую Рагнарок насильно забрал из детдома и превратил в пробужденную. «Значит, все-таки Рагнарог», Рагнарок? задумчиво сказала Варя, почесав подбородок. «Может, мы даже сможем выяснить что-нибудь о твоем брате?» Варвара кивнула, но не похоже, что сильно об этом задумывалась. Она уже давно не говорила об Игоре Чехове, и, скорее всего, сейчас ей проще было считать, что он мертв. И все же в ее глазах при упоминании его что-то мелькнуло. «Идем дальше?» — спросила у меня Гертруда, и я отдал приказ. Я дернул за скрытый рычаг, попутно сказав другим, чтобы они разошлись в сторону. Какая-то часть меня опасалась увидеть прямо напротив выхода огромного Создателя, способного лазером превратить нас в пыль. Но осторожность была в этот раз излишней. По ту сторону двери не было ничего. Ни создателей, ни людей Рагнарока. Лишь одна огромная пропасть, вокруг которой спиралью вниз спускалась лестница. «Охренеть!» – не сдержала эмоции Олессия, когда мы все вошли внутрь и подошли к пропасти. «Это прям как...» «Бездна!» – догадалась Варвара. «Ага! Мы, когда в первый раз здесь были, тоже это заметили». Только бездна — это словно грубое подобие этого места, не до конца оформленное и без изысков. Тут даже некое подобие этажей имеется, и в ближайший мы направимся прямо сейчас. С этого момента будьте наготове, строго произнес я. Рагнарок не самое худшее, с чем мы тут можем столкнуться.